То-то про стволовые клетки. Во время написания первых глав мне много раз хотелось об этом упомянуть, но упоминание потребовало бы пространных объяснений и увело бы меня слишком далеко в сторону. Так что я решил повременить до этой главы. Когда наши с Элей друзья Саша и Наташа узнали о моем диагнозе, они дали мне телефон Светланы, их знакомой женщины, с тем же редким заболеванием, что у меня. Это было в период между постановкой диагноза и госпитализацией в ней неврологии. После первичного приема стоит до Натальи Игоревны, но до моего заселения в стационар. Это принципиально важно для моей истории именно потому, что уже через пару дней я должен был лечь на что-то под названием пульс-терапия в передовой научно-исследовательский центр, способный решать любые задачи в области неврологии. Тогда мне казалось, что самое страшное уже позади, и что теперь-то, когда диагноз известен, я обязательно пойду на поправку. В конце февраля 2021 года я позвонил Светлане и сказал, что у меня тоже диагностировали рассеянный склероз и попросил рассказать о враче, который смог ей помочь. К сожалению, мой звонок пришелся на не совсем удачное время. Светлана торопилась, и мы с ней проговорили не более пяти минут. За это короткое время она достаточно эмоционально рассказала мне о том, как два года слушала чертовых неврологов. Она использовала менее приличное прилагательное. Но они не могли ничего сделать, и как затем она узнала про новое экспериментальное лечение, которое, наконец, смогло остановить болезнь. Она посоветовала мне вообще не слушать чертовых неврологов, которым нужны только деньги, и сразу позвонить профессору Денису Анатольевичу Федоренко чей телефон она мне прислала сразу после разговора. Насчет процесса лечения она, к сожалению, ничего рассказать не успела. Я лишь понял, что это было как-то связано со стволовыми клетками, о существовании которых до того момента я разве что слышал по радио. Должен заметить, что Светлана звучала избыточно эмоционально. К сожалению, из-за этого я придал ее словам намного меньше значения, чем следовало. Возможно, если бы я позвонил в более удачное для нее время, она могла бы рассказать все более спокойно и обстоятельно, тем самым обезопасив меня от повторения некоторых ее ошибок. Удивительно, как сильно такие мелочи могут повлиять на принятие столь важных решений. После того, как Светлана дала мне телефон Дениса Анатольевича, я сразу же позвонил ему и рассказал, что мне поставили диагноз «рассеянный склероз». Он попросил уточнить какие-то подробности, о которых я совершенно ничего не знал, и затем спросил, как давно я узнал свой диагноз, на что я ответил что-то вроде «позавчера». Он сказал, что в этом случае мне было еще рано обращаться к этому лечению. Сначала надо было лучше разобраться в своей болезни и попробовать классические схемы лечения. И если бы они не помогли, то тогда уже надо было ехать к нему. В тот день мы проговорили с Денисом Анатольевичем не более двух минут, и во время разговора было очевидно, что он занят чем-то значительно более важным, чем консультация незнакомца по телефону. К сожалению, я не придал этому разговору большого значения, в первую очередь потому, что уже был настроен на скорое получение помощи в ней неврологии Спустя примерно полтора года, 22 августа 2022 года, Я вдруг вспомнил о разговоре со Светланой и переосмыслил ее нелицеприятное высказывание о неврологах. Теперь я был в намного большей степени с ними согласен. Я на собственной шкуре убедился, что даже лучшие неврологи и их лучшие лекарства могут помочь далеко не всем склеротикам, и что при этом сами неврологи в этом никогда не признаются. Я также вспомнил слова профессора о том, что обращаться к нему нужно в случае, если другие средства не помогают. Что ж, пора было признаться себе в том, что мой случай был именно таким. Я обсудил это с Элей, и она сразу же согласилась. Мы оба абсолютно ничего не знали об этом лечении. Но текущее положение дел нас настолько сильно не устраивало, что мы в любом случае были готовы рискнуть. Я снова позвонил профессору Федоренко, но на этот раз сказал, что уже полтора года лечусь у лучших московских неврологов, и что, несмотря на все их потуги, мое состояние за время лечения кардинально ухудшилось. Профессор был занят, и потому лишь коротко сказал, что обязательно попробует мне помочь, но что для начала мне нужно было связаться с его помощницей Анастасией, телефон которой он мне сразу продиктовал. Я тут же позвонил Анастасии, и она попросила прислать ей текстовым сообщением адрес электронной почты, куда она могла бы отправить информацию об этом лечении. «Нельзя не упомянуть и о том, что я спрашивал про терапию стволовыми клетками и у Натальи Игоревны в ней неврологии и у обоих неврологов в МЦРС, но они все в один голос говорили, что процедура слишком опасная и непроверенная, и что делать ее ни в коем случае не надо». Наталья Игоревна даже привела известный пример Аллы Вербер, вице-президента компании Mercury, в которой раньше работала Эля. После трансплантации стволовых клеток Алла Вербер скоропостижно скончалась от менингококковой инфекции, с которой ее ослабленный лечением организм не смог справиться. Информацию об этом лечении найти было практически невозможно, особенно если не знать, что именно и где искать. И потому мне, к сожалению, приходилось полагаться исключительно на то, что говорили мои неврологи. Теперь, когда я на собственном опыте узнал, что неврологам можно верить лишь до поры до времени, я переосмыслил и то, что они говорили об этом лечении. Не им было плохо, и не им приходилось ежедневно терпеть связанные с рассеянным склерозом мучения. И потому мне, пожалуй, вообще не следовало учитывать их мнение по поводу связанных с процедурой рисков. В общем, решение было принято, и уже на следующее утро Анастасия прислала мне письмо с описанием процедуры и медицинской формой, небольшим опросным листом, куда я должен был вписать свои личные данные, а также информацию о своем состоянии и о препаратах, которые я принимал во время лечения. Я заполнил анкету, растянувшуюся на несколько страниц, и отправил ее Анастасии, и уже вечером того же дня От нее пришел ответ. Доктор документ рассмотрел, предварительно ТСК можно делать.